Глава 26, в которой продаются лошади полковника Ньюкома. Я не изумился, увидя у себя рано утром следующего дня полковника Ньюкома, которому Клейф успел уже сообщить важную весть, слышанную накануне от Бейгама. Всякий, кто сколько-нибудь знал полковника, догадался бы, что цель его выкупить своего Шурина. Незнакомый ни с юристами, ни с судьями, ни с их обрядами, он решился обратиться за советами в подворье Ягненка и в этом случае показал некоторое благоразумие, потому что я знал свет и его обычаи больше, чем мой простодушный клиент. Я мог выговорить для несчастного арестанта или лучше для полковника Ньюкома, гораздо выгоднейшие условия против тех, какие предложили бы без моего посредства кредиторы Гонимена. Считая благоразумнейшим не допускать свидания между нашим добрым самаритянином и мнимою жертвою бездельников, которую он намеревался спасти, я оставил его беседовать с Уарингтоном в подворье, а сам поспешил в Арестанскую, где заключен был баловень Мэйфера. Когда я вошел к нему, он взглянул на меня, и болезненная улыбка заиграла у него на лице. Достопочтенный пастор был небрит и только что позавтракал. На грязном подносе, на котором принесен был завтрак, стояла опорожненная рюмка водки. Засаленный роман из Ченстриленской библиотеки лежал на столе, но Гонимен занят был не чтением романа, а сочинением одного или нескольких длинных-предлинных писем, тех выработанных цветистых красноречивых обозрений, тех щедро подчеркнутых документов, в которых четким курсивом обнажаются происки мошенников непростительные, чтобы не употребить фразы более суровой. «Холодность друзей, на которых можно было возлагать надежду, оскорбительные поступки Соломонов, непостижимое уклонение от уплаты денег Смита, на которого он рассчитывал, как на английский банк, наконец, непреложная достоверность, возвратить с нечего и говорить» благодарностью суду известного числа фунтов стерлингов никак не дали субботы следующей недели. Все то, что ни одному из читателей, в продолжении житейского опыта, вероятно, случалось читать во многих рукописях, было, как следует, изложено бедным Гонименом. На столе в стакане лежала обладка, а внизу, в передней, Без сомнения стоял гонец для препровождения письма по принадлежности. Этого рода письма всегда отправляются с нарочным, который упоминается в постскриптуме. Когда вы получаете письмо, он всегда сидит в прихожей, где этот молодой человек ждет ответа, какой вам угодно будет дать. Разумеется, Гонимен не вполне объяснил положение своих дел посреднику, которому поручалось похлопотать по этим делам. Ни один должник не сознается во всех долгах вдруг, а постепенно открывает их своему дельцу или благодетелю, переводя его таким образом от сюрприза к сюрпризу и после счета с портным, знакомя его со счетом сапожника». Я был убежден, что баланс Гонимена не совсем точен. Долги, за которые он арестован, составляли, по его словам, безделицу. Моссу из унрод стрита 120. «Да я ему переплатил, помнится, тысячу по этому самому делу», восклицает Гонимен. Бездушный вест инский торговец услыхал о моем несчастье и вот весь этот народ будто скликнулся и бросается, словно коршун, на свою добычу. Уадил он, портной, предъявляет претензию на 98 фунтов стерлингов, а сколько практики доставил я ему своими рекомендациями. Сапожник Тобинс, его сосед в Джермин стрите требует 41 фунт. Вот и все тут. «Даю вам честное слово, что все, месяца через два, получив доход с прихода, я покончил бы весь расчет с этими живодерами. Иначе меня ожидают совершенное и безвозвратное разорение, стыд, уничижение и безвыходная тюрьма. Я это знаю, я это перенесу. Я был непростительно малодушен, Пен Денис». Я могу сказать, моя кульпа, моя максима кульпа, и могу перенести наказание в лучшие минуты жизни. Речь его не бывало трогательнее. Он отвернул голову и закрылся носовым платком, далеко не так белым, каким бывало, прикрывал волнение своих чувствований в часовне Леди Уитлси. В какой постепенно стекающийся грешник исповедовал нам прочие грехи. Как получили мы некоторые понятия о счетах с мистерс Ридлей, о сделках его с мистером Шериком, было бы излишне здесь рассказывать. Посланник полковника Ньюкома пришел к тому заключению, что помогать подобному человеку совершенно напрасно, и что морская тюрьма была бы самым благодетельным убежищем для этого беззаботного МОТа. В тот же самый день мистеры Уади Лош и Тоббинс переговорили с своим Сенджанским соседом мистером Брассом, и от этого лавочника тогда же подано было взыскание за перчатки, шейные, и носовые платки в таком количестве, какого не посвястился бы самый отчаянный щеголь-гвардеец. Мистер Уарингтон был на стороне мистера Пендениса. И настаивал, чтобы дело шло законным порядком. «К чему помогать человеку, — говорил он, — когда он не хочет сам себя беречь? Пускай закон высосет из него долги, а когда молодец выйдет из тюрьмы, так дайте ему 20 фунтов стерлингов, да доставите ему место капеллана на острове Мэн». По сумрачному лицу полковника — Я догадывался, что эти предположения были ему не по душе. «Во всяком случае, сказали мы, обещайте нам, что вы сами не заплатите за него ни пени, что вы не будете иметь дело с кредиторами Гонимена и предоставите им поступить, как им вздумается, ведь они знают людей лучше вашего». «Лучше моего? Молодой человек!» — скрикнул Ньюком. — Уж если я в мои лета не знаю людей, так когда же и знать их? — по нашему мнению, проживи человек и оиловые веки, и тогда мальчишка приведет его как нельзя лучше. — Не стану скрывать от вас, — сказал он после некоторого молчания. Сопровождавшегося табачным дымом трехчленного совета Не стану скрывать, что у меня есть в запасе капиталец Отложенный, даю вам честное слово, не на случай нужды А так, на прихоти Часть этого запаса я считаю обязанностью посвятить На облегчение положения бедного Гонимена Капитал невелик и предназначен был на, ну, все равно. Деньги есть. Хорошо было бы, если бы Пен Денис побывал у этих торгашей, да уговорил их сделать кое-какую уступку. Ведь счеты их, наверное, преувеличены. Что касается мистерс Ридли и мистера Шерика, они люди добрые. Мы с ними повидаемся, и таким образом с божьей помощью опять поставим на ноги этого несчастного Чарльза, В Священном Писании читали же мы о блудном сыне. Его не казнили, а встретили человеколюбиво, и за вами есть долги, об оставлении которых придется молиться. В расчеты мистера Шерика мы не имели нужды входить. Этот джентльмен вел дела с гонименом на чистоту. Он с усмешкой сказал нам — «Вы не воображаете, чтобы я дал в долг этому молодцу хоть шиллинг без достаточного обеспечения? Дам пятьдесят, сто фунтов стерлингов. Вот одна из его расписок с ручательством застольного приятеля. Как его зовут? Бейгема. Не правда ли? Не получить мне этих денег. Я дал взаймы» под залог всего, что он имеет, — продолжает Шерик, — и дал потому, что считал это выгодным. Так и было сначала. Все любили гонимена Вся знать съезжалась к нему. Под конец вышло, что спекуляция плохая. Когда я ангажировал на свой театр мадмозель Бравуру, в первые три недели не было ни одного места пустого. На следующий год... Она едва доставляла мне 20 фунтов сбора в целую неделю. То же случилось с Потолем и драмой. Сначала все обстояло благополучно, а потом рассыпалось. Все это спекуляция. Я на своем веку делал спекуляции и на всем, и на театрах, и на подрядах, и на векселях, и на газе, и на страховых акциях и прочем. Бедняжка гонимен я не хотел делать ему зла, а между тем, кажется, поступил дурно, навязав ему этого красноволосого Раукинса, думаю, что Раукинс в конец испортил дело. Но и не могу же знать всего господа. Я не так воспитан, чтобы знать людей насквозь. Послушав Раукинса в Гампстеде, я думал, что это клад. Я, знаете, бродил туда и сюда, как бывало ездил по провинциям, когда заведовал театром, и искал годных мне людей. Выпьем-ка по рюмке за здоровье гонимена Ну ж, ваш полковник, золотой человек, мне вечно приходилось иметь дело с продувными людьми. В городе и в провинции, между лордами и простолюдинами, и встретив такого человека, я как бы освежился. Для него я готов сделать все. Ваша палмальская газета идет славно. Я пробовал было издавать газеты, да все неудачно, не знаю отчего. Пробовал и в духе Тори, и в духе умеренных, и в духе неумеренных, и все шло, теперь вот у Гонни -мэна все мои деньги пропали. Надо бы подумать, как бы их выручить. Надо бы заставить Гонни -мэна писать. Наслушавшись назидательной беседы Шерика. Я расстался с ним, много успокоенный насчет судьбы бедного Гонимэна. Портной сапожник его легко умилостивились, а Мосс, убедясь, что пастор не имеет никакого состояния и должен быть обращен к банкротскому суду, если только Мосс не согласится на полюбовную сделку, и, видя, что мы уполномочены на это, склонился на наше предложение, и возвратил нам гербовый лист с подписью Гонимена. Наши переговоры чуть было не кончились ничем, благодаря преждевременной вспышке Клейва, который при одном из условий пришел в негодование и погрозился выбросить юного Мосса в окно. Но от этого неблагоприличного, по выражению Мосса, и несвойственного благородному человеку обращения со стороны Ньюкома Не произошло ничего, кроме этого замечания. Да, замедление в переговорах. И в следующее же воскресенье Гонимен был опять в часовне Уитлси. По счету мистер Ридли, и, надо сказать, предлинному, было уплачено сполна и без всяких возражений. Но полковнику стало тошно от выражений восторженной благодарности Гонимена. И он очень холодно принял уверение пастора в раскаянии. — Вот, сынок, — сказал Клейву отец, — видишь, до чего доводят человека долги? Он начинает торговать истиной, обирать бедного. Подумай, какой позор! Бегать от своей прачки, унижаться перед портным, есть хлеб бедняка, Клейв. Клейф, мне кажется, покраснел и пришел в смущение. «Батюшка», — сказал он, — «я... Я должен со страхом сознаться, что и на мне есть долги, правда, небольшие, однако шпунтов сорок, двадцать два за сигары и пятнадцать пендонису, и... и... и... и это ужасно как сокрушает меня». «Глупый мальчик». Возразил отец. «Я знал о долге за сигары и заплатил его на прошедшей неделе. Все, что мое, твое, ты это знаешь. Пока есть у меня гинея, половина принадлежит тебе. Смотри же, чтоб до последнего шиллинга было заплачено не дальше, не дальше, как через неделю. Сходи-ка, спроси Бинни, не могу ли я видеться с ним в кабинете? Мне нужно с ним переговорить». Когда Клейф вышел, полковник сказал мне умоляющим голосом, «Ради Христа прошу вас, Артур, воздерживайте моего сына от долгов, когда я уеду. Мне должно отправиться на днях в Индию». «На днях, полковник, ведь вам дана отсрочка на год», — сказал я. «Так, но без жалования дело Гонимена». Повытянула у меня небольшие деньжонки, которые я припас на издержки в Европе. Издержки вышли значительнее, чем я предполагал. Я перебрал у брата все, даже слишком, и присужден был обратиться к моим агентам в Калькутте. Годом раньше или позже, если только не умрут старшие меня, и я не получу повышение, с окладом полного полковника и с назначением сюда. Годом раньше или годом позже. Какая разница? Клейф в мое отсутствие отправится на континент для усовершенствования себя в художестве. Будет посещать знаменитейшие школы живописи. Когда-то я думал, как бы приятно было поехать мне вместе с ним. Но Пен Денис, человек предполагает, а Бог располагает. Теперь я воображаю, что ребенок не станет лучше от того только, что будет постоянно привязан к отцовскому поясу. Вы — молодые люди, умнее меня. Я не учился вашим идеям, не читал ваших книг. Часто мне кажется, что я лишний в вашем обществе. Я возвращаюсь туда, где есть у меня друзья, где я еще что-нибудь дозначу. В нашем полку есть доброе лицо или два, которые просияют, когда опять увидят Томаса Ньюкома. Да благословит вас Бог, Артур! Вы, молодые люди здесь, такие холодные на взгляд, что с первого раза старик и не понимает, как сойтись с вами. На первых порах, когда я воротился домой, Джемс Бинни часто толковал со мною о вас и говорил, что, наверное, вы смеетесь над нами». «Но нет. Вы не смеялись?» «Я знаю. Благослови вас всемогущий. Пошли вам добрую жену и сделай из вас доброго человека. Я купил часы и хотел бы, чтобы вы носили их на память обо мне и моем сыне, с которым вы были так дружны, когда оба вы были мальчиками и учились у капуцинов. Я взял его за руку» и пробормотал несколько несвязанных слов любви и уважения, не заслуживал ли Томас Ньюком этих чувствований от всякого, кто его знал? Решившись на отъезд, наш добрый полковник без шуму, но деятельно принялся сбираться в дорогу. В последние дни своего пребывания у нас он оказывал мне еще более расположение, чем прежде, Говорил даже, что считает меня как бы за родного сына и надеется, что буду поступать как старший брат и попечитель Клейва. А, -а, а Но кто же будет опекуном над самим попечителем? У младшего брата было гораздо больше благоразумных качеств, чем у старшего. Свет еще не очерствил Клейва, не успел даже избаловать его». Однако ж я замечаю, что уклоняюсь от его истории к истории другого и потому возвращусь к настоящему предмету этой книги». Полковник Ньюком особенно был доволен и тронут поведением своего друга Бинни с тех пор, как полковник решился на отъезд. Джеймс — один из благороднейших людей. «Любезный пен Денис». «И я за честь себе считаю быть ему обязанным и сознаваться в этом. Как тебе известно, я нанял этот дом у нашего приятеля, афериста Шерика, и отвечаю за уплату денег до окончания срока найма. Джемс принял на себя эту обязанность. Помещение слишком велико для него, но он говорит, что квартира ему понравилась, и он оставляет ее за собой». С тем, что у него будут жить сестра и племянница. Добрый Джемс говорит, что Клейв. Тут голос говорящего заметно дребежит. Клейв по-прежнему будет членом семейства, и Бог да благословит доброго. Джемс несколько богаче, чем я. Воображал почти на Лэк Рупий, и вот вам. Заметка мистер Артур Бинни признался мне, что если племянница его мисс Роза выберет себе жениха, который ему понравится, он оставит ей значительную часть своего имения. Тут настоящий наперсник полковника сказал, что он распорядился своими сердечными делами иначе, на что полковник многозначительно заметил Я так и думал. Одна птичка прошептала мне на ухо имя какой-то «Мисс А». Я знал ее деда, сговорчивого и почтенного старичка, у которого мне случалось занимать деньги, когда я был субалтерн-офицером в Калькутте. Скажу вам за тайну, любезнейший мой друг, мне было бы очень желательно, чтобы известный вам молодой человек — заметил доброе, прекрасное качество души мисс Маккензи, и чтобы она взаимно полюбила его. Если бы вы, молодые люди, пораньше расставались с холостой жизнью, да выбирали себе добродетельных жен, какова, и уверен я, мисс Амори, грехи молодости убыли бы по счету. Мы не были бы развратны, как большая часть молодежи, не были бы холодны и себелюбивы, что также очень дурно. И я молюсь об одном, чтобы Клейф мог стать на якорь, прежде чем соблазн успеет вовлечь его в житейские бури, и чтобы он нашел жену такую добрую, как племянница Бинни. В первое время, по приезде домой, я строил для него другие планы, но планов этих не удалось привести к желанному концу. Зная горячий характер сына и постоянно следя за поведением шалуна, я боюсь, чтобы женщина не навлекла ему горя и потому желал бы поскорее увидать его вне опасности. Таким образом, любимою мыслью двух стариков было, чтобы молодые люди женились и блаженствовали, как принц и принцесса в волшебной сказке. «И милая мистрис Маккензи, Не говорил я, что в первое время по приезде к брату она не скрывала любви своей к полковнику. «Милая мистрис Маккензи, готова была отказаться от собственных видов для счастья душечки Розы. Мы, бывало, смеялись и говорили, что лишь только отец Клейва за двери, к Розе приедет младшая сестра Джосси. Но Джосси...» под руководством бабки, повела себя гораздо благоразумнее, писала письма, в которых расспрашивала об операх, о лондонской башне, галереях восковых фигур и не прошло года вышла замуж за Боджи, старосту при церкви мистера М. Крау. На днях напечатано в Морнинг-Пост, объявление о продаже по случаю отъезда одного офицера в Индию трех его лошадей, В объявлении подробно описаны рост их, масть, родословная, и в конце прибавлено. Спросить конюха на конюшне номер 150, Фицройский сквер, комитет директоров пригласил подполковника Ньюка обеду, который давался генерал-майору сэру Ральфу Сперьеру, кавалеру ордена Бани, назначенному главноначальствующим в Мандрас. Клейв также получил приглашение. пили и из-за здоровье моего отца», — говорил Клейв. И в благодарность дорогой старичок произнес превосходнейший спич. Он и Клейф совершили странствование к капуцинам. День был праздничный, школьников не было, и мы имели свободу гулять, где хотели. Один из капуцинов, которого мы все узнали, — сопровождал нас в прогулке. Несколько времени мы просидели в комнатке капитана Скарсделли, служившего когда-то в Индии, под старость вышедшего в отставку и удалившегося в это мирное убежище. Мы беседовали, как беседуют школьные товарищи и влюбленные о предметах интересных только для школьных товарищей и влюбленных. Полковник простился со своими знакомыми, старыми и молодыми, побежал к Ньюкому, благословил миссис Маккензи и провел день с Джеком Брауном, перебывал во всех школах, где воспитывались его маленькие протеже, чтобы представить самое свежее и достоверное известие о юных питомцах родителям их и родственникам в Индии, прожил неделю в Марбальгиле и стрелял куропаток, Без чего, как говорил Клейф, можно было бы с тоски умереть. Отсюда отправился в Брейтон, чтобы провести несколько времени с мисс Гонимен. Что касается Брэнов, то с распуском парламента из них ни один не оставался в городе. Бернс по обыкновению поехал на болото в Шотландию, куда за ним не последовали ни дядя, ни кузен. Прочие отправились за границу. Сэру Брейену нужно было пользоваться ахенскими водами. Братья расстались с друзьями. Леди Анна и вся молодежь пожелали ему счастливого пути. Мне помнится, что сэр Брейен проводил полковника из гостиной в парк лэйне до самого подъезда и смотрел, как брат садился в кэб, точно так, как он провожает старую леди Бэджерс, когда она приезжает в банк для поверки своих счетов. Но Этель не захотела ограничиться таким прощанием, и следующим утром на Фицройской сквер подкатил экипаж. Из экипажа вышла дама под вуалем и пробыла минут пять у полковника. Когда полковник провожал ее к экипажу, на глазах у него были слезы. Мистерис Маккензи, видевшая всю эту сцену из окна столовой, шутила над полковником и спрашивала, кто его за знобушка. ньюком очень серьезно отвечал, что никому не позволит говорить легкомысленно об этой молодой леди, которую он любит как родную дочь. Розе, по-видимому, похвалы эти не нравились. Это было за день до нашего отъезда в Брейтон, Квартира мисс Гонимен отведена была мистеру Бинни и его дамам. Клейву и ее любезнейшему полковнику назначены были комнаты дверь в дверь. Чарльз Гонимен сошел в часовню и произнес одну из удачнейших своих речей. Тут же был и Фред Бейгем. Наружность его в эти минуты была особенно благородна и величественна, Я готов думать, что он имел некоторые объяснения с Томасом Ньюкамом, и благодаря его содействию поставлен был, хотя на время, в обстоятельства довольно сносные. Кто из знавших полковника не пользовался его благодеяниями? Кто из видевших его не благословлял его? Фред Бейгем был глубоко растроган речью Чарльза, в которой мы легко понимали все намеки, Слезы ручьем текли по щекам мягкосердого Фреда, как у грешника. Роза и ее матушка рыдали вслух к великому изумлению дебелой мисс Гонимен, которая не имела ни малейшего понятия о подобных слезных излияниях, и к немалому смущению бедняжки Ньюкома, которому досадно было слышать похвалы, воздаваемые ему в этом священном здании. Добрый Джамс бини также заходил в часовню, и, как неразлично выражались или сдерживались чувствования присутствующих, между ними, наверное, не было ни одного, который бы не принес в храм смиренной молитвы и кроткого сердца. Для нашего любезного друга звон праздничного колокола на родине был последним на долгое время». Когда мы вышли на берег, океан, окрашенный лазурью неба, шумно бил в прибрежье, и гребни бесчисленных волн золотились от солнца. Я, как сейчас, вижу на этом берегу доброго старика и сына, прильнувшего к нему». Полковник был очень обрадован посещением мистера Ридлея и привезенным им известием лорд Тодморден, владея домом и парком в Суссексе, откуда мистер Ридлей приехал проститься с полковником Ньюкомом. Ридлей говорил, что никогда не забудет благосклонного расположения к нему полковника, что его милость изволила презреть его с самых юных лет, сделал его своим управляющим и во всех отношениях был к нему всегда щедр и милостив. Я «И мистер Ридлей», — прибавил старик, — «осмеливаемся рекомендовать вам, сэр, сына нашего мистера Джона Джемса Ридлея, молодого человека, доброго и благонадежного. Смею доложить, что если мистер Клейв поедет за границу, мы были бы счастливы, если бы Джен Джемс поехал с ним». «А деньги, которые вы изволили заплатить нам так аккуратно, мы отдадим ему на дорогу?» Эту превосходную мысль подала нам мистерс Скан, А милорд изволили заказать Джону Джемсу картину, щедро заплатил ему за труд и пригласил моего сына обедать за одним столом с его особой, который и верою, и правдою служил тридцать пять лет. Голос изменил Ридлею на этом месте спича, явно подготовленного, и старик не мог произнесть более ни слова. Полковник дружески пожал ему руку, а клейв скочил, забил в ладоши и сказал, что он ничего так не желал, как ехать во Францию и Италию вместе с Джоном Джемсом. Но мне не хотелось разорять моего милого отца и так уж растратившегося, говорил Клейв, и притом я полагал, что Джон Джемс, при независимости его характера, не согласится быть моим спутником. Полковник взял место заблаговременно. Теперь он едет сухим путем. А там, до Александрии, отправится на одном из преданных кораблей Индийской и Восточной Компании. Багаж у него скромный и без особенного убеждения Клейва. Он не взял бы с собой ничего, кроме старого мундира, который служил ему несколько лет. Клейф и отец его поехали в солт сами по себе. Фред Бейгом и я сели в дилижанс. Мы выпросили позволение дождаться отъезда полковника, чтобы пожелать ему счастья на дорогу. Вот наступил день для отхода корабля. Мы осмотрели каюту, полюбовались шумом и суетой, какие обыкновенно бывают на корабле в день отплытия. Но наши мысли сосредотачивались на одном человеке, что без сомнения было и со многими в этот день. Кружки знакомых собирались на палубе, озаренной солнцем, и напутствовали отъезжающих благословениями. Они не замечают вокруг себя корабельной суетни, шума, производимого экипажем и офицерами, занятыми каждой своей обязанностью, шагов и песен людей у вымбовки, наконец, звонка, возвещающего, что минута отплытия все ближе и ближе, мать и сын, отец и дочь, муж и жена торопятся воспользоваться немногими остающимися мгновениями и жмут друг другу руку. Мы видели, как Клейф и отец стояли у колеса, и разговаривали между собой. Когда они сошли вниз, один пассажир попросил меня взять под руку жену его, чуть не упавшую в обморок, и отвезти на берег. За нами последовал Бейгем, неся на руках двух детей дамы, а муж ее остался на корабле. Раздался последний звонок и крик. «Господа на берег!» Корабль давно уже начал дрожать. Колеса его ударяли по воде, и трубы выбрасывали свои черные сигналы к отплытию. Мы все еще стояли на доке и видели, как Клейв, бледный, поднялся на палубу. Когда он ступил на землю, за ним отняли доску, по которой он прошел последний. Потом при трех громких возгласах толпы с дока, матросов на такелаже и пассажиров на палубе, Гордый корабль заносит первый взмах определенного ему бега и устремляется к океану. «Вон он! Вон он!» — кричит Фред Бейгем, махая шляпой. «Счастливый ему путь! Счастливый путь!» Я едва разглядел у борта корабля нашего доброго друга, посылавшего нам прощальный поклон, Как вдруг дама, которую муж поручил мне свести с корабля на берег, Лишилась чувств у меня на руках. Бедняжечка! И ее не пощадила судьба. О, муки разрозненных сердец! скорбное сожаление, жестокие расставания! Не придет ли вам конец после немногих лет, Когда глаза осохнут от слез, и чужды будут нам и печаль? И воздыхание.